Глава 3. Спасение детей Завтракали мы уже в дороге. Узнав о том, что случилось, я оделась и собралась в рекордные 15 минут. Заспанная, уставшая, с синяками под глазами, ночное бдение нисколько не пошло мне на пользу. Но ну, теперь, ко всему прочему, я еще и злилась невероятно. Злоб вымещала на бутербродах с колбасой, которая нам с собой в корзину сложила гланья. «Если бы маркиз Алданский находился рядом, я бы вгрызлась в него с тем же энтузиазмом. Ты можешь толком объяснить, что произошло? Герцогиня же обещал надавить на маркиза, чтобы он оказал приюту должную помощь, — напомнила я, не понимая, как все могло так измениться за эти дни». «Он оказал», — зло ответил граф. Матушка Эния написала в письме, что их выселяют под благовидным предлогом. Надо было давно выкупить здание у города. «Но ты же не знал, что все так получится», — постаралась я приободрить графа. «А куда их выселяют, матушка не написала?» Арсарван цинично усмехнулся. Было видно, что его обуревала даже не злость, ненависть по отношению к зарвавшемуся аристократу. Причем я прекрасно понимала, что в произошедшем виноваты именно мы. По всей видимости, как и обещала, герцогиня надавила на маркиза, а тот решил отомстить. Выселив детей из столько отремонтированного, даже не здания, подвала жилого дома, в котором они были вынуждены ютиться. «На север, к краю материка и земель, самого Алдонского», — отозвался Арс. «Там давно заброшенным стоит их родовой замок. Он большой, спору нет, но на его восстановление потребуется целое состояние и время. Жить там сейчас значит жить практически в полевых условиях». Без воды, удобств печей. «А если связаться с герцогиней? Может, она его прижучит?» — спросила я с надеждой. Они и с были дружны. В том и дело, Марии, что они и с Мы не можем так рисковать. «Тебе лучше не встречаться с теми, кто легко вычислит в тебе пробащую, отказался граф от моего варианта. «Позже я сам поговорю с герцогом напрямую, а пока будем действовать по обстоятельствам. Главное сейчас...» Это успокоит детей и матушку». Я кивнула. Некоторое время мы молчали. Я доедала бутерброд, который уже не лез. Бергамот методично доедал все, до чего я не успела дотянуться. А Арск еде не притрагивался вообще. Он смотрел в окно невидящим взглядом и явно о чем то размышлял. «А чем низшие демоны отличаются от высших?» Спросила я у кота, чтобы заполнить тишину. Выронив изо рта бутерброд обратно в корзину, Он возрился на меня недоуменно. Смотрел так, будто я нанесла ему личное оскорбление, и меня вот-вот собирались вызвать на дуэль. Низшие демоны имеют две ипостаси. Они превращаются в людей. А для демонов это унизительно, буркнул он с пренебрежением. Как показала практика, по-моему, это плюс. Маркиз де Ларвиль среди людей жил свою лучшую жизнь. — возразила я с улыбкой. И — Ничего-то ты не понимаешь, хозяйка, — занудел кот. — нишие и демоны имитируют человеческую жизнь. Но, например, семьи они здесь заводить не могут. Веселятся, да скрываются, обманывают, обирают. Но их единственный дар — это перевоплощение. Причем вид они принимают всегда один, с которым родились. «Законы магии неисповедимы». Торжественная речь была произнесена с крошками от хлеба на усах. «Вот тебе и высшая раса». «Это ты к чему сейчас сказал?» Не поняла я, с улыбкой наблюдая за тем, как он красуется. «К тому, что трёхъярусную кровать низший мы из подручных средств тебе не смастерит. Так что цените, любите и кормите». «Кормить можно чаще», — отметил он благосклонно. «Подъезжаем», — уведомил Арс. На улице нас уже ждали. Желание выбраться из экипажа и бежать впереди лошадей возникло мгновенно, потому что все они были здесь, все дети от мала до велика, все нянечки, помощницы, матушка Эния и даже нанятый Арсом конюх. У последнего вокруг заплывшего глаза в синевой наливался хороший фингал. Быстро, четко, по существу, приказал граф мужчине, и едва выбрался из кареты. Меня тут же обступили дети, подбадривая их, улыбаясь, я всслушивалась каждое слово. На картине вырисовывалось впечатляюще. Накануне поздно вечером матушке Энни через шкатулку-артефакт пришло письмо от маркиза Алденского. В нем он сообщал, что приют давно нуждается в расширении. Благодетель выделил часть своих угодий чтобы дети росли на просторе и всем хватало места. Матушка, как человек добрых нравов, подлянку в письме не углядела. Наоборот, обрадовалась, всем старшим рассказала, понятия не имея о нынешнем состоянии замка и его территорий. Даже хотела сегодня лично ехать благодарить маркиза. Но с первыми петухами в приют явились неизвестные, представившиеся новыми арендаторами помещения, И попросту выперли всех под открытое небо. Мак, что был с ними, навесил на окна и двери магические замки. С того часа они на улице, рядом с приютом, и куковали, не зная, что делать дальше. Конюху в глаз получил, когда попытался забрать лошадей и повозки, но не тут-то было. Имущество новым арендаторам было передано в том виде, в каком оно есть, то есть со всем имеющимся внутри. Вот с! «Сосиски!» — нашлась я, ощутив на себе полный интереса взгляда детей. До матушки мне было не пройти, обступившие дети не позволяли, но я и со своего места прекрасно видела ее состояние. Бледная, заплаканная, обессиленная. Она сидела на верхней ступеньке лестницы и беззвучно утирала мокрые от слез глаза платочком. Остановившись рядом, Арс помог ей подняться и крепко обнял. Женщина прильнула к его плечу и зарыдала еще сильнее, словно рядом с ним ее плотину прорвала. Из ее сбивчивой речи мы узнали, что внутри осталось вообще все: припасы, новые вещи, купленные на осень, игрушки. Ей даже деньги забрать из сейфа не дали. Зато передали бумаги на замок и новую записку от маркиза Алденского. В ней этот мерзкий слизняк. Описывал свои надежды на то, что за ночь матушка успела все и всех собрать и готова отправиться на новое место. Оно теперь принадлежало ей и было зарегистрировано через нотариуса на ее имя. «Бергамот, вскрой замок!» — сухо приказал Арсарван. «Сейчас я бы не советовала никому с ним спорить. Настолько злым он был. Казалось, тронь хоть пальцем, и будет взрыв. Кот самоубийцы не был» а потому привычно требовать взамен за услугу еду не стал. Наоборот, пока мы стояли, раздал остатки бутербродов детям. Плакал, страдал, но раздавал. Вот что значит доброе демоническое сердце. С волшебным замком, который странно подсвечивал главные двери, Котофей справился в считанные секунды. Запустив всех внутрь, Арсарван четко руководил процессом переезда. Дети и взрослые, собирали вообще все, что только могли унести, и относили к телегам. Нагруженный под завязку транспорт уезжал несколько раз, пока в помещениях не осталось даже завалящего половика. Наши слуги, явившиеся на подмогу из поместья, даже детскую площадку и забор демонтировали. Матушка Эния, которую Агланье откапала своими чудотворными каплями, усердно помогала снимать новенькую вывеску. В себя она пришла, когда с делом было покончено. Словно только увидев нас и до конца осознав происходящее, она растерянно спросила. «А куда мы сейчас?» «К нам в поместье», — ответил Арсарван. В его глазах читался немой вопрос, обращенный ко мне. Я едва заметно кивнула. Против детей не имела ничего, но умысленно сделала пометку повесить замок на свои покои. Устроенное ими пенное безумие в моей уборной впечатлила меня на всю оставшуюся жизнь. «Но как же!» На глаза женщины снова навернулись слезы. «Эти дети, мы...» Приобняв ее за плечо, граф честно признался. «Мы с Марией со дня на день уедем, на несколько недель. Поэтому вы не станете для нас обузой. Все наши слуги останутся в поместье, и им разнообразие, и вам хорошо». Чисто по-мужски подбодрил Арс. «А детям так вообще замечательно». Такое раздолье, что в доме, что в саду, добавила я чуть смущенно, потому что от меня явно ожидали какой-нибудь реакции. Когда вернемся, тогда и подумаем, что делать дальше. В любом случае, из нашего поместья вас никто не выгонит, а все распоряжения я оставлю, — пообещал Арсарван с мягкой улыбкой. Если матушка Энни и хотела сказать что-то еще, то просто не смогла выдавить из себя больше ни слова, с трудом кивнув. Она забралась в нашу карету вместе с Агланей, Горыной и Имкой. Остальная женская гвардия уже занималась разбором вещей и обустройством комнат поместья. поместье. «Поезжай вместе с ними», — осторожно подтолкнул Арс меня к экипажу. «А ты?» — поинтересовалась я требовательно, заранее почуяв неладное. «Хочу ненадолго наведаться к Алденскому», признался он без особого желания. Я мрачно сложила руки на груди. «Кажется, нас за углом поджидал простецкий мордобой, к которому мы были не готовы. У Арса при себе даже оружия не имелось, хотя это точно было к лучшему. Я иду с тобой», — сообщила я безапелляционно. «А если не возьмешь, я пойду тайком». «И я, и я с вами. А куда идем? полюбопытствовал Бергамот, которому уже нацепили на шею голубой бантик. Арсарван закатил глаза и молча пошел вперед по дороге к каменному мосту, что стоял через речку. Мы с котом гордо отправились за ним следом. Некоторое время мы с бергамотом шли за Арсарваном в тишине, окруженные только звуками города. Граф упрямо молчал, я упрямо не отставала. А демон, уменьшившись до размеров котенка, он забрался ко мне на плечо, где и сидел, нахохлившись, словно пушистый шарик-шпион. Глядя графу в спину, Я терзалась этим тяжелым молчанием. Он не оборачивался. Шагал напряженно, словно заранее готовился к маленькой войне. Его злость чувствовалась на расстоянии. причем она была обращена не только к маркизу Алдонскому, но и ко мне. Арсу явно не нравился хвост в нашем лице. Но одного я его ни за что бы не отпустил. Во-первых, не знала, на что способен маркиз Алдонский. Вдруг при личной встрече возьмёт да и расправиться с Арсарваном, чтобы выместить на нем свою злость после вмешательства герцогини. Во-вторых, мне совсем не хотелось, чтобы сам граф натворил что-нибудь эдакое, за что его потом могли бы в лучшем случае арестовать. Как человек с тяжелым характером и ярким чувством справедливости, он был скор на расправу. Особенно в том, что касалось беззащитных. Но вместе с тем я была согласна, что маркиза следовало проучить, Конечно, обратиться к брату тати я не могла, по понятным причинам, но пригрозить этим мне никто не мешал. Пешком мы дошли до самого рынка. За ним по правой стороне вдалеке выселся дворец герцога и герцогини, но мы двигались прямо по главной дороге, которая уводила к городским воротам. Именно там, у портальной станции, Арс решил нас подождать, но переход оплатил молча. Когда мы проходили... Через развернувшаяся серебристая марева, так похожая на ртуть, я сама взяла его за руку. «Маша», — предупредил он сдержанно, чуть нахмурившись, — «именно я. За время перехода меня не подменили». Протянула я весело, пытаясь сбить его с угрюмого настроя. «И вот скажи, друг мой разлюбезный, а когда это тётушка не узнала, что я именно Маша, а не Тати?» Я смотрела на него с лукавым прищуром. На слух никогда не жаловалась. Арсарван точно назвал меня Мари при матушке. Но делать на этом акцент при свидетелях я не стала. А ведь наш разговор слышали и слуги тоже. Как мне уже пришлось убедиться, на дураков они не походили. Услышав мой вопрос, Арс остановился. Не испугался, не разозлился. Просто замер, глядя мне прямо в глаза. А еще сжал мою руку крепче будто боялся, что я прямо сейчас выдерну ладонь из его пальцев. Признание далось ему с явной неохотой. «Матушка Эния легко догадалась, что ты не Тати. Она для меня единственный близкий человек, с кем я могу без стеснения и, не подбирая слов, делиться всем, что меня заботит. Она знала, в каких я отношениях с женой, и изменения для нее были очевидны. Лгать ей у меня с детства язык не поворачивался». «Если ты переживаешь...» Не разжимая моих пальцев, он повел меня дальше. «Я не переживаю, что она кому-то расскажет...» Перебила я, решив расставить все точки над ее. Но наш разговор слышали о Гланье, Имка, Горына, даже Возничий. Они не смогут ничего рассказать кому-либо. Убежденно отозвался Арс. «Даже если захотят...» В чем я сильно сомневаюсь? «В каком смысле?» Прищурилась я. Не так давно я собирал всех слуг в своем кабинете. Наличие демона в доме неизбежно подкидывает определенные проблемы, и в отличие от тебя его так просто не спрячешь. Я была настолько удивлена, что не могла подобрать слова. О том, что хозяин дома снова устраивал общее собрание для слуг, никто из этих самых слуг мне не рассказал. Это, пожалуй, даже немного обижало. Все они добровольно заключили новый договор. На этот раз магический. Продолжил удивлять меня Арсерван. Пункт о молчании также был включен в него. Я не маг, поэтому процессом руководил Бергамот. А право отказаться у них было? Уточнила я придирчиво. Мы никого не принуждали. Каждый подписал бумаги по доброй воле. И если раньше у них, возможно, имелись сомнения или подозрения на твой счет, то теперь я уверен. Они точно знают, что ты не Тати, и их это целиком устраивает. Поверь мне, в поместье они оставались работать до нашего развода. Но так как держать большой дом я не планировал, заранее написал им рекомендательные письма. То есть, дома я теперь могу не скрываться? Я даже замерла. Была не столько ошарашена, сколько приятно удивлена. Все равно стоит быть осторожными. Напомнил Арс, мягко потянув меня вперед за собой. К нам в дом, как видишь, в последнее время часто заявляются незваные гости. Я ошеломленно кивнула. Появилось ощущение, будто с души сняли огромный камень. Мне даже дышать стало легче. И именно в этот светлый момент у моего уха раздался страшный мужицкий храп. Я едва не подпрыгнула на месте. Нет, плечо напоминало о том, что я везу на нем лишний килограмм. Но за разговором, в котором Котофей не участвовал, я о нем совершенно забыла. А он не то что не участвовал, он просто нагло спал. «Солдат спит, служба идет? спросила я громко, призывая наглеца к совести. Совесть, в отличие от кота, не проснулась. Но в попытке перевернуться на моем плече на другой бок, он едва с него не свалился. Когти вцепились в платье, но ткань быстро восстановилась прямо на моих глазах после чего Бергамот взглянул на нас с арсом более осознанно. «Я что-то пропустил», — поинтересовался этот пушистый комок шерсти. Мы с графом почти одновременно закатили глаза, и вот угораздило этому демону свалиться именно на наши головы. Пока разговаривали, почти дошли до пункта назначения. Город мало чем отличался от тех, что я уже видела раньше. С ними резко контрастировала только столица. Но так было всегда и во всех мирах. Увидев впереди каменный забор, я сразу поняла, что за ним дом Маркиза. Отчего-то здесь аристократия будто соревновалась в том, кто лучше спрячется за высокой изгородью. На широких воротах висел крупный герб с рыжей лисицей. Она удивительным образом подходила моему восприятию Алдонского. Он представлялся мне эдаким плутом и мошенником. Чем ближе мы подходили, тем лучше я могла рассмотреть охрану на воротах. Стражники в разномастной одежде больше походили на бандитов, нежели на защитников. В их настроении так и читалось лёгкое «А пошли бы вы!». Настойчиво попросив меня остановиться подальше от ворот, Арсарван сам подошел к стражникам. Судя по их живой жестикуляции, нас действительно посылали далеко и надолго. Подозревая, что мордобой начнется прямо здесь и сейчас, я набрала в грудь побольше воздуха и решительно двинулась к воротам. «Милостивые господа!» — окатила я стражу ледяной волной высокомерия, надменности и злости. «Я долго буду ждать. У меня срочное послание маркизу от моего брата, герцога Рейнара Арриграфа. Если я сейчас же не встречусь с вашим хозяином, обещаю». Вас обезглавят прямо на моих глазах. «Да!» — воинственно добавил милый белый мохнатый котенок с моего плеча, пока меня, как листик на ветру, трясло от страха и гордости за собственную смелость, Арсарван закатил глаза.